Наконец он схватил Люсю за руку и привел ее в милицию. — Вот, — сказал он, показывая пальцем на жену. — Что вот? — спросил его делопроизводитель, поправляя на голове войлочную каску. — Любимое существо! — Ну и что же? — Я обожаю это существо и прошу его прописать на моей площади. Произошла тяжелая сцена. Она ничего не добавила к тому, что нам уже известно. — Какие же еще доказательства вам нужны? — надрывался доктор. — Но я очень ее люблю. Честное слово, не могу без нее жить. И могу ее поцеловать, если хотите. Молодые люди, не отводя льстивых взоров от дела производителя, поцеловались дрожащими губами. В милиции стало тихо. Делопроизводитель застенчиво отвернулся и сказал. — А может, у вас фиктивный брак? Просто гражданка хочет устроиться в Москве. — А может быть, не фиктивный, — застонал счастливый муж. Об этом вы подумали. Вот вы за разбитое стекло берете штраф. А мне кого штрафовать за разбитую жизнь? В общем, доктор взял высокую ноту и держал ее до тех пор, пока не выяснилось, что счастье еще возможно, что есть выход. Достаточно поехать к месту жительства любимой снова в Одессу, всего только за 1412 километров, и все образуется. С московским паспортом одесский ЗАГС зарегистрирует докторские порывы, и преступная любовь приобретет, наконец, узаконенные очертания. Ну что ж, Любовь всегда требует жертв. Пришлось пойти на жертвы, занимать деньги на билеты и выпрашивать дополнительный отпуск для устройства семейных дел. Но доктор еще не знал самого страшного. Не знал, что костяная нога сидит не только в ЗАГСе, что костяные ноги уже подстерегают его на вокзале. Здесь опускается 16 страниц драматического описания того, как молодые супруги опоздали на поезд. Что тут, собственно, описывать? Всем известно, что нет ничего легче в Москве, как опоздать куда-нибудь.